Глава восьмая. Гадюка благовоспитанная. Хеспер улыбнулся и всал со стула. «Прафик!» — вскрикнул Эхан. «Похоже, ты огорчен», — заметил Хесперу, приподняв бровь. «Скорее удивлен», — быстро ответил Стивен. «Сэр Элден дал нам понять, что нас ожидает скромный Сокритор». «А я и есть Сокритор». — усмехнулся Хесперу, поглаживая бородку. — А также Фратир, Потир, Песлих и Агрион. — Конечно, ваша милость, — подтвердил Стивен. — Однако обычно человек известен под своим самым высоким титулом. — Да, в целом верно, но многое зависит от цели. Он нахмурил брови. — Брат Стивен, ты не рад меня видеть? Стивен заморгал. Наблюдение причудливые и занимательные Касательно гадюки – благовоспитанной. Пожалуй, самые опасные из всех представителей своего вида – эти гадюки способны быть очаровательными, заманивая добычу сладкими посолами. Это самый необычный вид хищника, убивающий не только для поддержания собственной жизни, но и для развлечения. Присмотревшись к зрачкам сей твари, можно заметить – что ледяная жижа, заменяющая ей кровь, застывает в них при взгляде. Этим единственной выдает себя истинная природа гадюки благовоспитанной. Однако всякий, кто приблизится к сей твари столь близко, что сможет разглядеть ее зрачки, вряд ли останется в живых. Только тончайшее знание ее повадок, или напротив полное отсутствие такового, дает надежду выжить. Ибо пока гадюка верит, что ей верно служат, она может сохранять слуге жизнь, чтобы тот выполнил следующий ее приказ. Но если она посчитает, что ее предали, проявится ее истинная натура и горе той беспомощной синицы или жабе, кое узрит вблизи ее ядовитые зубы. — Брат Стивен, — нетерпеливо окликнул Хесперо, — Прафик, я... Наверное, твоя тревога объясняется тем, что ты должен мне сказать. «Я давно не слышал от тебя новостей. Где Лисничий и твоя подруга Винна? Вам не удалось выполнить мое поручение?» Впервые с тех пор, как они встретились с сэром Элденом, Стивен испытал облегчение. Опасность не миновала, но у него затеплилась робкая надежда на спасение. «Они погибли, ваша светлость», — сказал он, постаравшись придать лицу горестное выражение. — «Значит, стрела не сработала?» «У нас не было возможности ею воспользоваться, ваша светлость. Нас окружили Слиндеры, а Тернового короля мы даже не видели». «Слиндеры?» «Прошу прощения, ваша светлость. Так устиши называют диких мужчин и женщин, о которых докладывал Эхок». «Ах, да», — кивнул Хеспяро. «Вам хотя бы удалось узнать о них больше?» «Ничего существенного, ваша светлость». солгал Стивен. «Жаль, но я по-прежнему не понимаю, как ты сумел найти меня здесь. Я прибыл сюда тайно». «Ваша светлость, я не имел ни малейшего представления, что найду вас здесь», — ответил Стивен, разум которого слепо двигался по выбранной дороге лжи, не имея ни малейшего понятия, что его ждет за следующим холмом. Прайфик нахмурился. «Так почему же ты здесь?» Ты не сумел выполнить мое поручение. Твоим первым долгом стало доложить о своей неудаче, а значит, тебе следовало вернуться в Эслен. Что привело тебя в это отдаленное место? Дорога Стивена сузилась до веревки, по которой ходят канатоходцы, развлекая детей. Он и сам однажды попытался пройти по такой на площади в Верхнем Моррисе. Ему удалось сделать два шага, и он посчитал это огромным достижением. Однако то были лишь первые два шага. А потом он потерял равновесие и упал. «Мы пришли сюда по моей просьбе», — вмешался брат Эхан. Стивен постарался сохранить невозмутимость. Он надеялся, что ему это удалось. Впрочем, внимание прафика уже переключилось на говорящего. «Прошу меня простить, но мы, кажется, не знакомы», — сказал Хеспяру. Эхан поклонился. «Брат Альфраз, ваша милость, к вашим услугам. Я сопровождал Фротекса Лаэра, когда тот отправился в монастырь Деф, чтобы расправиться с еретиками». «В самом деле? И как поживает Фротекс Лаэр?» «Так вы ничего не слышали, ваша светлость?» «Я-то думал, новость уже дошла до вас. Мы отправили гонца Веслин. Он убит с линдерами о которых упоминал брат Стивен. Нам лишь чудом удалось спастись». «Сколько, однако, чудесных спасений», — заметил Хесперо. «И все же я не понимаю, как это объясняет ваше появление здесь». «Мы прибыли в монастырь, но нашли там только груды костей. Все исчезли, во всяком случае мы так решили. Но вечером мы нашли Фротекса Пелла, который заперся в одной из келей для медитации, наверху. Он был совершенно безумен, бредил о конце света, Повторял, что наша единственная надежда — найти какую-то гору в Беерксе. Не прошло и часа, как нас атаковали Слиндеры, и мы едва не разделили участь монахов Дефа. Однако Фротекс Лаэр решил, что в бреду Фротекса Пела может содержаться здравое зерно, и поручил нам спасти книги, которые он держал при себе в башне, а также отыскать гору, о которой говорил Пел. И, едва не опоздав, мы обнаружили брата Стивена, запертого в одной из келей. Фротекс держал его в плену, заставляя переводить какие-то загадочные тексты. «Я ничего не понимаю. Как ты оказался в башне, брат Стивен?» «Когда Эспер, Винн и Эхок были убиты, я отправился в единственное знакомое мне место в Королевском лесу», заговорил Стивен, стараясь удержать обе ноги на бешено раскачивающейся веревке. «Но как только я там оказался, Фротекс спел запер меня в келье». «Но раньше ты докладывал мне, что Пел мертв», — с подозрением уточнил Хесперо. «Я ошибся», — ответил Стивен. «Он лишился ног и вообще сильно покалечился, но выжил. И, как и сказал брат Альфрас, сошел с ума». «Однако вы поверили его диким измышлениям». «Я...» — Стивен запнулся. «Я потерпел неудачу, ваша светлость. Мои друзья погибли». Наверное, я был готов ухватиться за любую соломинку, надеясь искупить свою вину. «Все это весьма интересно», — задумчиво проговорил прафик «Весьма». Он нахмурился, но потом черты его лица разгладились. «Утром мы продолжим этот разговор. Меня особенно интересует, что именно Фратекс спел полагал столь неотложным. А сейчас вас отведут в ваши покои и накормят». не сомневаюсь, что вы голодны». «Да, ваша светлость», — подтвердил Стивен. «Благодарю вас». Монах по имени брат Домыш проводил их в маленькую спальню без окон, попасть в которую можно было только через единственную дверь. Стивену сразу же стало несколько не по себе. Как только они остались вдвоем, он повернулся к брату Эхону. «Что все это значило?» Спросил он, чувствуя, как отчаянно колотится сердце у него в груди. Теперь, когда непосредственная опасность им больше не грозила, его паника прорвалась наружу. «Нужно было что-то говорить», — защищаясь, — ответил Эхон. «Брат Лаэр возглавлял монахов, которые должны были заменить нас в Дефи. Естественно, он был Геераваси, как их Хасперо. С помощью Слиндеров мы уничтожили их всех». «Я полагал, что прайфик может это знать, но вряд ли в подробностях. Похоже, я оказался прав». «Не знаю», — с сомнением протянул Стивен. «Но единственное, что мне известно, не вызывает у меня особой радости». «О чем ты?» «О том, что мы здесь. И Хесперо здесь. Неужели ты думаешь, что это простое совпадение?» Эхон почесал в затылке. — Я решил, что нам очень не повезло. — Нет, — возразил Стивен, — либо он преследовал нас, либо его интересует та же цель. Другого объяснения я придумать не могу. А ты? Эхон продолжал размышлять над этим вопросом, когда вновь появился брат домаш с хлебом и похлебкой из баранины. Домыш и двое других монахов улеглись в комнате вместе с ними, но когда прошло больше половины ночи, Стивен определил по их дыханию, что они спят. Он осторожно спустил ноги на пол и тихо подошел к двери, опасаясь, что та окажется запертой или громко заскрипит, когда он попытается ее открыть. Однако ему повезло. Стивен двигался по каменному полу почти бесшумно. Другой монах, благословленный святым Дагманусом, мог бы его услышать. Но когда они проходили мимо алтаря, Стивен заметил, что он посвящен святому Фроа, чьи дары не включали обострения чувств. Он без труда нашел обратную дорогу в библиотеку и осторожно приблизился к двери, опасаясь, что Хесперо все еще там. Но внутри было темно. Он прислушался. Ему не удавалось уловить дыхание или биение сердца, однако Стивен еще не до конца доверял своим ушам. У Хенни слух восстановился почти полностью, у Эхана и Тямиса тоже, но ни один из них прежде не был способен услышать шорох крыла бабочки. Понимая, что рано или поздно придется рискнуть, Стивен вошел в комнату и двинулся вдоль стены к окну, где раньше видел трутницу. он сумел ее найти и зажечь огарок свечи, а затем в ее дружелюбном свете приступил к поискам. Довольно скоро он обнаружил первую книгу, которая его интересовала — подробную историю самого храма. Том оказался массивным и стоял на подставке. Книга сразу же понравилась Стивену, поскольку он заметил, что ее не раз заново переплетали, чтобы добавить новые страницы. Один слой времени сменял другой в виде подшитых вместе рукописей. Последние страницы были гладкими и белыми, какие делали в Вителео из льна, используя тайный церковный рецепт. Следующий слой был хрупким, пожелтевшим, с неровными краями. Так обрабатывали бумагу в лире. Самые старые страницы были пергаментными, тонкими и гибкими. Но Стивен знал, что они переживут своих более молодых соседей. Первая страница интереса не представляла. Там было посвящение прафику кротении Тисгофу, которого посетила видение, после чего и появилась церковь в Демстаде. Тисгоф был прафиком каких-то 300 лет назад, из чего следовало, что, несмотря на кажущееся возраста здание, оно построено уже после времен гегемонии. Значит, здесь не найти ничего полезного. Так Стивен думал до тех пор, пока не прочитал последний абзац посвящения. «Нам также следует восславить здравый смысл и достоинство тех, кто содержал это место до нас. Хотя они и были лишены вдохновляющих учений церкви, им удалось сохранить свет знания многих поколений в местах, где царило невежество. До нас дошла легенда, что в те древние времена, еще до прихода гегемонии, они жили в язычестве, приносили жертвы камням, деревьям и водоемам. И тогда сюда прибыл святой человек, обучивший их целительству, грамоте и основам истинной религии. После чего он ушел, и больше его никогда не видели. Наступили мрачные времена. Армии Черного Джестера захватили эти земли, однако люди сумели сохранить веру своего наставника. Лишенные руководства, они постепенно исказили учение но когда мы вновь принесли им истинную веру, они с радостью приняли нас как представителей Каурона, того, кого они чтили. Стивен едва не рассмеялся вслух. «Харон, священник, который спас дневник Вергении Отважной. Он не только побывал здесь, но и основал религию». Стивен перелистнул несколько страниц и с радостью убедился, что дальше идут записи более древним виталианским алфавитом. Язык, однако, был скорее одним из диалектов вилотуутанского». Стивен сумел бы его перевести, будь у него достаточно времени, но сейчас было некогда, и потому он лишь бегло просмотрел текст. Он много раз натыкался на имя Каурон, и только спустя два часа ему удалось найти то, что он искал. Слово «велной роганос», стоящее рядом с глаголом, который вроде бы означал «отправился». Стивен вернулся немного назад и принялся более внимательно читать отрывок. Вскоре он вскочил, нашел клочок бумаги, перо и чернильницу. Переписав весь отрывок слово в слово, он нацарапал рядом лучший перевод, какой мог сделать. Он ушел и не захотел или смог объяснить, почему или куда идет. Но его проводник позже рассказал, что они шли вдоль потока или реки-долины Энакалн, возможно, вверх по склону, к Ходивайзелю, город. а затем к ведьминому рогу. Там он говорил с старой пузатой Хадиварой. Я пошел, либо последовал, к основанию, вероятно, нижней части рога, названного Безавл, где солнце никогда не садится, и там он приказал мне уйти. Больше я его никогда не видел. Никогда. — прошептал ему кто-то в правое ухо. Стивен ощутил чужое дыхание. Его мышцы отчаянно напряглись от ужаса, что кто-то сумел так близко подойти к нему, а он ничего не заметил. Стивен ударил на звук, а сам отскочил. Но никого не было. Разум отказывался принять это, и Стивен отчаянно вглядывался в темноту. Но никто не мог двигаться так быстро, приложить рот к его уху и мгновенно отскочить далеко в сторону. Однако Стивен ощутил его двойной выдох, поскольку слово «никогда» прозвучало как «нирмху» на ватхианском языке. Он был совершенно в этом уверен, это не был его собственный голос. «Кто здесь?» — прошептал Стивен, быстро поворачиваясь на месте, боясь оказаться к чему-то спиной. Ответа не последовало. Единственными звуками в комнате были шорох его собственных одежд, и тихое потрескивание горящей свечи. Стивен попытался расслабиться, но сердце его отчаянно трепыхалось, словно рыба, попавшаяся на крючок. Стивен беспомощно наблюдал за переходами от темноты к яркому свету и постепенно сумел понять, что его больше всего испугало. Игра теней не была случайной. С того самого мгновения, как он зажег свечу, он был окружен чем-то. что наблюдало за ним еще более внимательно, чем сам он изучал книгу. Охваченный ужасом, он смотрел на символы и буквы, появляющиеся на стенах и тающие, намекающие на некий смысл, но не говорящие прямо. «Что ты такое?» Он решил, что ему станет легче, если заговорить вслух, но ошибся. Стало только хуже, словно на него напал зверь, А когда он выхватил нож, оказалось, что его лезвие сделано из зеленого листа. Вурм встал на дыбы. Уттин скорчился в углу. Греффин скользнул по краю его поля зрения. Казалось, Стивен попал в ярко раскрашенный дом, но стоило ему коснуться стены, как краска осыпалась, обнажая гнилое дерево, изъеденное муравьями и долгоносиком. Только теперь это была уже не комната. стены мира. яркой иллюзия реальности разбилась, и он увидел прятавшийся за ней ужас. Чуть не плача, Стивен перевел взгляд от тени к свече. Пламя обрисовало маленькое личико с черными круглыми глазками и ртом. Со сдавленным криком Стивен погасил свечу, и комнату затопила успокаивающая темнота. Он отошел к окну и присел на каменный пол. Его грудь вздымалась и опадала. Стивен старался успокоиться, убедить себя, что ничего страшного не произошло. Подтянул к себе колени и обхватил их руками, чувствуя, как постепенно выравнивается сердцебиение. Он старался не шевелиться, чтобы кошмар не вернулся. И тогда Стивен услышал другой голос. Но теперь он звучал не в его ушах. Совершенно нормальный голос, из коридора, книга». Стивен протянул руку и коснулся ее пальцами, почувствовав под ними гладкий пергамент. Вероятно, другой возможности увидеть ее у него не будет, но он не осмеливался снова зажечь свечу. Быть может, ему следует вырвать страницы? Сама мысль об этом вызывала у него отвращение. К тому же он понимал, что все равно не сумеет это сделать. Пергамент пришлось бы резать, а у него не было с собой ничего острого. Стивен торопливо перелистнул страницы к началу, и тут что-то задело его ладонь. Он отдернул руку, но оно коснулось его одежды, а потом соскользнуло на пол. Теперь Стивен слышал шаги. Он быстро забрался под стол. Шаги приблизились. На миг пламя свечи осветило дверной проем. «Кто здесь?» Стивен не узнал голоса, эхом повторившего его собственный вопрос. Стивен едва не ответил, решив, что сумеет придумать какое-нибудь оправдание, но потом услышал отдаленный шум. Он замер на месте, пол холодил ладони. Стивен услышал, как Эхон выкрикнул его имя, советуя бежать. Потом раздался топот ног, шорох извлекаемых из ножен мечей. Человек, задержавшийся в дверном проеме, выругался и убежал. Голос эхана смолк. «Святые!» — еле слышно прошептал Стивен. Он ощупал пол, пытаясь обнаружить выпавший из книги листок. Человек в коридоре возвращался, явно торопясь. Палец Стивена коснулся листка, а в следующее мгновение молодой человек уже сжимал его в кулаке и мчался к окну. Оно оказалось узким, и Стивену пришлось извернуться боком, чтобы выбраться на холодный ночной воздух, и спрыгнуть с высоты в два королевских ярда на твердую мерзлую землю. Удар оказался неожиданно болезненным, но Стивену казалось, что в его венах пылает огонь. Он обогнул здание в поисках конюшен, вдруг почувствовав себя действующим лицом ночного кошмара, где он куда-то мчался и не находил выхода, и пульс оглушительно стучал в ушах, лишая его возможности слышать преследователей. Ему казалось... Нечто из комнаты все еще окружает его со всех сторон, и он мог лишь бежать, надеясь, что ему удастся отыскать такое место, где солнце уже взошло и никогда не сядет. Стивен нашел конюшни скорее по запаху, чем по памяти, и принялся разыскивать лошадь, на которой добрался сюда от Эвера. «Если бы тут было посветлее», — подумал он. Неожиданно его желание исполнилось. он услышал, как со скрежетом открывается заслонка фонаря, и его огненный глаз повернулся, озаряя Стивена. Человека, направившего луч, Стивен не сумел разглядеть, но кем бы он ни был, в руке у него был меч. Его клинок сверкнул в конусе света. — Стой на месте! — раздался приказ. — Стой! Именем праффика Кротении! Стивен замер. Фонарь был направлен в его сторону, но спустя мгновение дрогнул, упал на землю, его луч ушел куда-то в сторону. Стивен бросился к открытой двери конюшни. Он успел сделать лишь несколько шагов, прежде чем кто-то схватил его за руку. Задыхаясь, он вырвался. — Тебе понадобится моя помощь. Послышался тихий голос, и Стивен сразу же узнал его обладательницу. — Сестра Пейл? «Твоя, дарованная Декманусом, да память тебя не подвела», — ответила она. «Я только что убил ради тебя человека. Мне кажется, тебе стоит меня выслушать». «Боюсь, мои друзья в опасности», — сказал Стивен. «Да, но сейчас ты ничем не сможешь им помочь. Может быть, позднее, если они останутся в живых. Не сейчас. Идем, нам нужно спешить». «Куда?» «Туда, куда ты направлялся». «Мне нужны вещи с моей лошади». Книги? Их забрал прайфик. Его люди унесли книги еще до того, как он с вами встретился. Пойдем, или тебя он тоже получит. ну как я могу тебе доверять? А разве у тебя есть выбор? Пойдем. Стивену ничего не оставалось, кроме как последовать за сестрой Пейл.